Глава 16 Я проснулся от того, что солнечные лучи, пробивающиеся из открытого окна, упали на лицо. Ветер слегка шевелил занавески и принес с собой запах свежести и моря. Странно, но море в этом мире пахло точно так же, как и на земле. С кухни доносилось позвякивание посуды, что-то активно шкварчало на плите, а Кэт мурлыкала какой-то незатейливый мотив. «Хорошо просыпаться утром» когда вокруг все спокойно. А еще лучше дома и в своей постели, конечно. Но пока так не получается. С наслаждением потянувшись на кровати, я подумал, что нужно просыпаться. Нас ждет целая куча нерешенных дел. Зашел на кухню, приобнял Кэт, которая улыбнулась мне в ответ и ответила на поцелуй. «Привет, любимая. Шер еще не возвращался?» «Нет. Как уехал вчера, еще не было». Но ты же помнишь, он попросил пару дней. Помню, конечно, но надеялся, что он управится пораньше. Что у нас на завтрак? Пахнет божественно. Я жарю рыбу. Только утром купила у местных рыбаков. Будешь? Она еще спрашивает. Конечно, буду. Только в душ сбегаю и сразу за стол. Давай, как раз успеешь. Три дня назад полковник Моем привез нас в домик на берегу моря, который принадлежал одному из его давних знакомых. Как он нас заверил, здесь точно никто искать не станет. А вчера приехал его друг и коллега по службе, и им решился на вылазку в город с целью провести разведку и понять, что происходит. А мы с Кэт воспользовались затишьем и провели вчера великолепный день, наслаждаясь морем и друг другом. Прямо мини-отпуск получился. Если бы не череда трагических событий, то я с удовольствием провел бы так пару недель». Выйдя из душа и на ходу вытираясь полотенцем, я зашел на кухню. Тарелка с рыбой уже стояла на сервированном столе, и легкий пар струился над ней, разнося аромат по всей кухне. «Кэт, а как ты насчет того, чтобы отдохнуть здесь пару недель, когда все закончится?» «Что? Я тебя не слышу», — отозвалась она из соседней комнаты. Я вошел в комнату, бросил полотенце на стул и взъерошил непослушный ежик волос. «Я говорю, ты не против отдохнуть здесь, когда все закончится?» «Я не против. С тобой я вообще за все», — заулыбалась она. «Хотя на моей родной планете пляжи ничуть не хуже, и я просто горю от нетерпения, чтобы познакомить тебя с моей семьей». Я засмотрелся на ее точеную фигурку. Она как раз скинула халатик и начала облачаться в комбинезон. Идеальные пропорции тела, стройные ножки, округлые ягодицы, и очень красивая грудь, волна рыжих волос, спадающая на плечи и почти достающая до поясницы, очень светлая, как у большинства рыжих людей, кожа. «Эй, ты что, подглядываешь?» — заметила она мой изучающий взгляд. «Я не подглядываю, я любуюсь», — уточнил я, улыбаясь. «Неужели сегодня ночью не насмотрелся?» — слегка смутилась Кэт. «Нет, конечно, на это можно смотреть вечно». Философски заметил я. «Ну нет, прямо сейчас на вечность я не согласна. Я есть хочу», — засмеялась Кэт, натягивая комбинезон. Только мы вернулись на кухню, и я взялся резать хлеб, как послышался характерный звук подъезжающей машины. Колеса зашуршали по гравийной дорожке, которая вела к нашему дому. Я отложил нож и аккуратно выглянул из окна, прикрываясь занавеской. В подъехавшем автомобиле сидел полковник Шер и его приятель из управления полиции. Я успокоил Кэт, сказав, что все в порядке, и нам понадобится еще пара приборов на столе. А сам пошел встречать друзей. «Приветствую вас, полковник. Вы вернулись раньше обещанного срока. Но я, честно говоря, так и предполагал». Протянул я ему руку. «Доброе утро, змей! Да творится черт знает что!» Ответил он, пожав мне руку. «Я так понимаю, вы с новостями. Присоединитесь к нам за завтраком», — поинтересовался я, пожимая руку капитану Жаку, который привез полковника. На оба вопроса ответ утвердительный. Улыбнулся Моем. «Сейчас только помоем с дороги руки. Как же хорошо завтракать в погожий солнечный день с хорошими друзьями». Беседа текла неспешно, все улыбались, и мир казался безоблачным и прекрасным. «Вкусная еда, душистый хлеб и, хоть и непривычные нам, но такие вкусные овощи. Мы говорили о разных пустяках, обсуждали море, погоду, и друзья сыпали комплиментами в адрес Кэт. Я даже приревновал ее немного, но совсем чуть-чуть. И как бы не было прекрасно это время, дела все равно напоминают о себе. И как не оттягивай этот момент, а он все равно настанет. «Шер, ну расскажите, наконец». «Что вам удалось узнать?» Спросил я, когда мы закончили трапезу и разлили по бокалам популярный здесь напиток, заменяющий наш кофе, хоть и не имеющий с ним ничего общего. «Странные дела творятся. Вроде все как обычно, люди те же и работа вокруг кипит, но нас не покидало чувство чего-то странного и неестественного. Что именно вас насторожило?» «Да как сказать?» Задумался на мгновение полковник. Описать это непросто, но, в общем, странности на каждом шагу. Те же люди, которых ты хорошо знаешь, а вроде и не они. Внешне все идеально, а вот в поведении происходят неуловимые изменения. Причем у большинства из руководящего состава почти всех служб, высказал свое мнение Жак. Да, верно. И это не только в полиции, подтвердил Моем. Интересно. «И в чем это проявляется?» «Понимаешь, Зни? вот знаешь ты человека достаточно близко, и уже давно, и при встрече он тебя вроде бы узнает, но ты сразу чувствуешь, что он как-то неуловимо изменился, и это не списать на то, что вы давно не виделись, он просто ведет себя совсем по-другому». «Интересно, а что-то общее между ними есть?» «Ну как сказать, кроме странного поведения?» «Даже не знаю», — засомневался Жак. Пожалуй, есть у них одна общая черта, они практически не улыбаются, а тот, кто раньше был шутником и балагуром, стал вести себя как черствый сухарь, — уточнил полковник. И правда странно, но особенности поведения можно много на что списать. Усталость, последние страшные события с терактом, начальство закручивает гайки, да много чего еще, — уточнил я. Так-то оно так. «Но мы же с ними не только в дни прекрасной и беззаботной юности общались», задумчивости произнес капитан. «Я прошу прощения, я на минуту», извинился я, выходя в другую комнату. «Ева, ты слышала наш разговор?» обратился я к своей помощнице. «Да, змей, конечно». «Тогда мне необходимо, чтобы ты срочно направила запрос на станцию по следующим параметрам. Я перечислил Еве все, что меня интересовало» и вернулся за стол к друзьям. — Что предпримем, змей? — уточнил у меня моем, как только я вернулся на кухню. — У меня есть идея, но я жду информацию, и поэтому сегодня мы абсолютно свободны. Предлагаю сходить на пляж, позагорать и искупаться. Наберемся сил перед предстоящей работой. Что-то мне подсказывает, что они нам еще ой как понадобятся. Полковник удивленно вскинул бровь но никак не прокомментировал мое заявление. Хотя по его мимике было хорошо видно, что он удивлен. «Тогда я провожу нашего друга и присоединюсь к вам с Кэт на пляже». «Ура! Еще один день на пляже!» Радостно взвизгнула Кэт и побежала собираться. Мы проводили Жака и не спеша отправились в сторону моря, накинув на плечо полотенце и неся в руках небольшие сумки со всем необходимым для отдыха на природе. Солнце было уже достаточно высоко, но жарко не было. Приятный морской бриз обдувал прохладной волной и зной не доставлял неприятных ощущений. Хотя просидеть целый день под открытым солнцем могла только Кэт, я просто поражался ее способности проваляться под прямыми солнечными лучами и не то что не сгореть, а даже покрыться румянцем у нее не получалось. Видимо, так сказывались особенности ее кожи. А вот мы с полковником, раздевшись, устроились рядом с ней, но все же в тени небольшого деревца. «Скажите, змей, а от кого вы ждете информацию, и когда вы успели ее запросить?» «Шер, мы столько дней вместе и через столько событий прошли, а все еще общаемся друг к другу на «вы». «Может, уже пора переходить на «ты»?» — улыбнулся я. «Не имею ничего против, но это не дает ответа на мой вопрос». Улыбнулся он в ответ. «Ты же знаешь, что на орбите у нас остался корабль. Я связался с ним и запросил некоторые данные, без которых мы в возникшей ситуации будем разбираться гораздо дольше, если вообще разберемся». «Запросил? Ну как? У тебя нет с собой передатчика, а здесь, в деревне, его тоже негде взять. Или ты успел съездить в город, пока меня не было?» Забросал он меня вопросами. «Спокойно, спокойно, Шер». Замахал я руками в шутливом тоне. «Мы же обсерваторы, если ты не забыл. У нас много своих секретов». «Хочешь сказать, что можешь вот так запросто связаться с кораблем?» «Да, вот так запросто могу связаться с кораблем. Ты не поверишь, но при желании могу прямо сейчас к нему улететь», — подтвердил я. «Тогда к чему все эти сложности?» «О чем ты?» «Ну зачем нужно было так сложно бежать из тюрьмы? Скрываться? Ну и вообще...» он неопределенно помахал рукой в воздухе. «Если ты можешь вот так просто вернуться на корабль. Видишь ли, я не очень люблю, когда меня взрывают, погубив при этом огромное количество ни в чем неповинных людей. А потом еще и обвиняют в этом. Не терплю я несправедливости. Может, поэтому и стал обсерватором. Кем бы я был, если бы просто смылся после взрыва? Кем бы все считали обсерваторов после этого?» Моем слушал меня и задумчиво пересыпал песок из ладошки в ладошку. Я помахал рукой Кэт, которая только выбралась из моря и направлялась в нашу сторону. Та, улыбнувшись, радостно помахала мне в ответ. «Как вам с Кэт удалось не погибнуть в эпицентре взрыва?» «Ты все же продолжаешь нас подозревать?» С улыбкой уточнил я. «Нет, нет. Конечно, нет. Просто мне интересно». Поспешил оправдаться он. «Для тебя это опять прозвучит как фантастика но мы неуязвимы почти для всех видов оружия. Эта мера предосторожности, как оказалось, совсем не лишняя даже на планете, где все тебя обожают и боготворят. Насколько я понимаю, при таких технологиях защиты ты атаковать можешь не хуже, — уточнил он, не глядя на меня. Могу, и я даже догадываюсь, к чему ты ведешь. — Да? И к чему же? — внимательно посмотрел на меня он. «Ты не первый, кто думает, что обсерваторы помогут вашей расе в борьбе с пауками», — пожал я плечами. «А разве вы не можете?» «Физически можем. Но есть ряд ограничений, и главное из них — галактический закон, который ваша раса тоже приняла и подписала много лет назад». «Как закон может в этом помешать? Разве обсерваторы не должны всех защищать?» «Мы не галактическая полиция». Наши функции несколько иные. Я понимаю, что за прошедшую пару веков вы совсем расслабились, и в памяти осталось только хорошее, но это так не работает. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что вы сами должны заботиться о своей безопасности, и никто за вас этого не сделает. Но в прошлый раз? В прошлый раз вы столкнулись с расой, которая в разы превосходила вас в развитии. Сама по себе встреча двух раз, вышедших в космос. Это крайне редкое событие. А в вашем случае снаряд попал в одну воронку дважды, если можно так выразиться. Сначала вас чуть не уничтожили хура, а потом вы столкнулись с пауками, которые на одном с вами уровне развития. Перебил я его. В чем тогда смысл существования обсерваторов? Ну точно не в этом, чтобы носиться по вселенной и разводить всех по разным углам. А в чем? Продолжал настаивать моем. «В контроле? Над соблюдением галактического закона. Ты его вообще читал?» «Мы все учили его в школе, но он же не применяется каждый день. Честно говоря, я не все помню и не все понимаю до конца», — засмущался полковник. «Шер, весь закон легко умещается на одной страничке школьной тетрадки. И главный смысл очень прост. Боритесь за свое существование. Если на вас напали, защищайтесь. Если не можете, погибнете». А обсерваторы вмешаются только тогда, когда нападающий превосходит вас в своем развитии и лишает вас тем самым шансов на выживание. Но ведь пауки нас не превосходят. В развитии нет, но превосходят в другом. И в чем же? В желании жить, размножаться, отстаивать интересы своей расы. И как бы они лично мне были неприятны, с этим я ничего поделать не могу. Они не отказывались от космического флота продолжают выпускать корабли и естественным путем очень скоро придут к выводу, что вас легче подчинить, чем совершать мелкие набеги. «Вот даже как!» – привстал на одной руке моем. «Так и никак иначе. Именно об этом я хотел сказать с трибуны в своем выступлении тогда, в день нашего прилета на вашу планету, но, как ты помнишь, не успел. У меня на родине была такая поговорка. Она как нельзя лучше подходит к вашей ситуации». «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. А в случае с пауками, кормить получится в буквальном смысле этого слова. Подумай об этом». «Змей, пойдем купаться? Сколько можно сидеть на берегу?» Потащила меня за собой Кэт. «Полковник, пойдемте с нами». «Спасибо, но я полежу еще немного в тенечке». Улыбнулся он в ответ, подозревая, что купаться ему тоже хотелось, но он не осмелился идти с нами чтобы не мешать двум влюбленным наслаждаться обществом друг друга. Мы с Кэт наплавались и надурачились в волю, прыгая на волнах и гоняясь друг за другом. Вода хоть и была теплой, но охлаждала отлично, и глядя на посиневшие губы Кэт, я решил, что пора выбираться на берег. Правда, Кэт заупрямилась, и я, шутливо закинув ее на плечо, вынес из воды. Мы, смеясь, вернулись к своему месту отдыха, и Кэт начала накрывать импровизированный стол чтобы немного перекусить. «Значит, ты считаешь, что война с пауками неизбежна?» Как ни в чем не бывало, продолжил начатый ранее разговор Шер. «Я уверен в этом, и случится это в самом ближайшем будущем», ответил я, вытираясь полотенцем. «И что же нам делать?» «Если хотите выжить, немедленно начать к ней готовиться». «Но как? Как донести это до правительства? Они почти все коррумпированы, там все очень непросто». Синдикаты правят бал, множество различных группировок с прямо противоположными интересами. Каждый тянет одеяло на себя. Не знаю, Шер, не знаю. Для начала нужно разобраться с тем, что происходит сейчас, а уже потом думать, как быть дальше. Я готов оказать любую помощь, но за вас я ничего сделать не смогу. Ладно, пойду и я искупаюсь. Полковник поднялся и в задумчивости побрел в сторону моря. Змей. «Я получила со станции запрашиваемую тобой информацию. Совпадение сто Как ты догадался?» Обратилась ко мне по мысли связи Ева с корабля, дрейфующего вокруг планеты. «Просто мне повезло», — улыбнулся я в ответ на ее вопрос. «Что ты улыбаешься?» — отреагировала Кэт на мою радостную физиономию. «Да просто мне хорошо с тобой», — немного слукавив, ответил я, притянул Кэт к себе и нежно коснулся губами, ее нежной кожи на шее. Через некоторое время вернулся Шер. Мы перекусили взятой с собой снедью и, провалявшись на пляже до того момента, когда солнце начало клониться к горизонту, засобирались домой. Вещей было немного, идти было недалеко, и минут через двадцать мы уже подходили к нашему жилищу. «Чур, я первая в душ!» — радостно воскликнула Кэт и, взбежав по ступеням на крыльцо, скрылась за дверью. Мы с полковником присели на ступеньках широкого крыльца, глядя на солнечный диск, который вот-вот должен был коснуться моря на горизонте. Закат был очень красивым, легкий ветерок шелестел листвой, а на небе сверкали все краски закатной радуги. «Я получил информацию, которую ждал», — сообщил я моему. «Да? И что это нам дает?» — с интересом посмотрел на меня полковник. «На мой взгляд, очень много. Только теперь...» «Нам просто необходимо пленить одного из обнаруженных вами людей со странным поведением». «Даже так? Кого именно?» «А это не имеет значения. Главное, чтобы он полностью отвечал определенным тобой с Жаком критериям странности. Ну и чтобы это было максимально безопасно для всех». «Змей, я уже неплохо тебя знаю и полностью доверяю, но позволь все же уточнить, зачем нам это делать?» «Все просто». Мне необходимо его допросить. Уверен, что это поможет нам кардинально изменить ситуацию. Хорошо. Завтра утром приедет Жак. Подумаем, как лучше все провернуть. Самый простой способ – пригласить кого-то из них сюда. На шашлыки, например. На что? Не понял он моего оборота, произнесенного к тому же на русском. Но не было почему-то в межгалактическом языке аналога этого слова. Так у меня на родине называли пикник в самом широком смысле этого слова, а если дословно, то пожарить мясо на костре, уточнил я, встав с крыльца и потянувшись. «Зачем жарить мясо на костре? Ведь полно способов его приготовления в более привычных условиях, на плите или в духовке», спросил полковник, глядя снизу вверх. «Но не скажи, ничего не сравнится с мясом, поджаренным на углях. Уверен?» нашей цивилизации именно с этого и начинались есть что-то первобытное в этом процессе и потом гарантирую вкуснее мясо ты еще не пробовал эмоционально жестикулируя попытался я донести до него весь этот процесс в одном предложении ну ладно тогда захвачу тебе в городе мясо правда гостя все же лучше позвать просто на пикник у нас совсем не принято жарить мясо на костре согласился моим вставая с крыльца и отряхивая брюки. «Не нужно, мы, Скэт, все прекрасно купим на местном рынке. В деревне мясо всегда самое хорошее, как и рыба прямо из моря. А как лучше пригласить? Конечно, тебе виднее», ответил я, махнув рукой и направляясь в дом. На следующий день приехал Жак, и они с полковником отправились в город исполнять задуманный накануне вечером план. Решили не мудрствовать лукаво, и для начала просто пригласить кого-то из своих друзей со странностями на пикник, дабы не рисковать слишком сильно. Однако уже через два часа приятели вернулись из города, несолоно хлебавши. Оказалось, что все, к кому они обращались, наотрез отказывались покидать город, а главное, почти все насторожились, и им пришлось сворачивать свои попытки проявления гостеприимства и побыстрее ретироваться из города. «Ну, примерно так я себе все и представлял, если честно», — констатировал я свою мысль для всех. «Ты заранее знал, что никто из них не поедет?» — удивленно смотрел на меня Жак. «Скажем так, предполагал». «И что мы будем делать теперь?» — уточнил моем. «Теперь придется осуществлять захват, причем самый сложный из всех, которые я знаю». «Это еще почему?» — удивился Шер. Подозреваю, что как только жертва поймет свое положение, у нас останется крайне мало времени для ее допроса. Что-то ты сегодня говоришь загадками. По-моему, ничего сложного. Усыпим, бросим в багажник и спокойно допросим в удобном месте. Было бы здорово, если все получится именно так. Давайте обсудим детали. Мы засели за проработку деталей похищения. И в итоге созрел вполне вменяемый план решили взять на прокат грузовой микроавтобус без окон, захватить жертву на стоянке и, чтобы не тратить много времени на поездки, допросить прямо в машине. Для усыпленной жертвы после пробуждения все одно не будет понятно, где она. А нам так даже проще. Оставался только риск быть услышанными, если жертва начнет поднимать шум. Но, во-первых, на стоянке вечером не так уж и людно, а во-вторых, я уверил друзей, что орать захваченный точно не станет, мы пытать его не собираемся, и мне нужно просто поговорить с ним. На то мы порешили. Нашу операцию решили провернуть прямо сегодня вечером, когда народ начнет выдвигаться домой. Дождемся самого припозднившегося и захватим». Ближе к вечеру выдвинулись на машине Жака в город, где Моем взял на прокат достаточно вместительный грузопассажирский микроавтобус, ядовито-зеленого цвета. Я только хмыкнул, глядя на эту расцветку. «Ну а что? Другого просто не было!» Развел руками моем. «Ладно. Надеюсь, от погони нам не придется уходить». Развел я руками. Машину Жака оставили на стоянке недалеко от проката. Кэт села за руль, а мы втроем забрались внутрь машины. «Не стоит нам привлекать лишнее внимание. Хотя на авто такой расцветки это будет совсем непросто». В очередной раз усмехнулся я про себя. Без приключений добрались до намеченной заранее точки и, спустившись на третий подземный уровень, запарковались прямо возле двери машины нашей жертвы. Как раз с этого места только что выехал автомобиль кого-то из служащих. «Пойду посмотрю, как там обстановка», — сообщил Жак. Поосторожней там», — напутствовал его полковник. Выйдя из машины через боковую сдвижную дверь, Жак направился в сторону лифтов и скрылся в одном из них. Его не было около пятнадцати минут. Затем он вновь появился на площадке у лифтов и, спокойно подойдя, сел в машину. «Все в порядке, она еще на работе и пока выходить не собирается». «Много еще народу в офисе», — уточнил я. «Да нет, уже многие уехали, да и машин на стоянке осталось совсем немного». «Хорошо, что мы выбрали Элен. Она всегда была трудоголиком и сейчас, похоже, не готова изменить своим принципам порадовался Моем. Осталось только ее дождаться и грамотно провернуть захват. «Жак, у тебя все готово?» уточнил он. «Да, я готов. Все как договорились». Мы выбрали старый как мир способ захвата заложника, сильно действующее снотворное, нанесенное на ткань. Что-то вроде нашего хлороформа. Было и здесь такое, причем совершенно свободно продавалось в аптеке. Поэтому оставалось только намочить ткань и приложить к дыхательным путям жертвы. Пришлось маяться в машине больше двух часов, авто на стоянке уже почти совсем не осталось, и наш ядовито-зеленый мини смотрелся как бельмо в глазу, рядом с серебристым автомобилем нашей цели. Хорошо, хоть на стоянке свет был достаточно тусклым, видимо, экономили на освещении, или просто не видели смысла в ярких огнях. Наконец, наше ожидание подошло к концу, и Кэт которой из-за руля было хорошо видно, кто входит и выходит из лифтов, сообщила, что Элен появилась в поле зрения. Жак достал из кармана флакон со снотворным и большой платок, обильно смочил его жидкостью и замер, держа его слегка в стороне от себя. Как только Элен подошла к двери своего автомобиля, Кэт подала условленный сигнал, и я, распахнув боковую дверь, отскочил в сторону, а Жак, выйдя из машины, оказался как раз у нее за спиной, и ему осталось только приложить платок к ее лицу. Та, даже не успев ничего понять, тяжело вздохнула и начала оседать на пол. Мы с Жаком подхватили ее под руки и затащили в машину. Как ни странно, но все прошло просто идеально, и Кэт, заведя машину, переехала еще на один этаж вниз, запарковавшись в самом дальнем от въезда углу пустой стоянки. Здесь никто не должен помешать нашим планам. Пока клиентка была без сознания, мы усадили ее на свободное кресло спиной к кабине и пристегнули руки к подлокотникам кресла. Этого должно быть достаточно для хрупкой и уже немолодой женщины. После этого Жак достал другой флакон и, открыв его, поводил возле носа захваченного клерка. Та смешно сморщила носик и, чихнув, почти сразу пришла в себя. «Кто вы?» – в недоумении пробормотала она, фокусируя взгляд. Шер Жак? Обсерватор? Что происходит? Все хорошо, Элен. Нам просто нужно задать вам несколько вопросов, ответил ей Жак, в успокаивающем жесте положив ей руку на плечо. Какие вопросы? Ну-ка, отпустите меня немедленно! Тут же вскипела она, скинув его руку и пытаясь освободиться от наручников. Спокойно, Элен, мы не собираемся причинять вам зло. Просто послушайте нас! подключился Шер. «Вам не сойдет это с рук моем. Вы понимаете, что перешагнули все границы дозволенного?» «Конечно, понимаю. Причем с того самого момента, как меня схватили по ложному обвинению и закрыли в тюрьме», – парировал он. «Ложному? Да вы помогли скрыться опасным террористам. Я сама видела, как после разговора с вами они спокойно покинули вашу палатку. И если бы их вовремя не схватили, вообще скрылись бы в неизвестном направлении». «Какая чушь, Лен! Все было совсем не так, но, как я полагаю, объяснять вам это сейчас бесполезно. — Скажите, Эллен, как вы себя чувствуете? Голова не болит? Вмешался я в их перепалку. — Нет, ничего у меня не болит, и я требую немедленно отпустить меня, — тут же взвилась она. — Странно, но основное побочное действие лекарства, которым мы вас усыпили, — сильная головная боль, как минимум в течение ближайших пары часов. И что? У меня просто отличный иммунитет, раздраженно отмахнулась она. Или вам просто наплевать на боль, потому что вы ее не чувствуете, с сомнением произнес я. Послушайте, вы захватили меня, чтобы поговорить о моем самочувствии? Тогда мы все выяснили. Отпустите меня немедленно. Продолжила она изображать истерику и дергать руками в наручниках. Скажите, Элен, на кого вы работаете? задал свой очередной вопрос Жак. На правительство? «На кого же еще? Я исполняю обязанности, возложенные на меня государством и моей должностью», невозмутимо сообщила она. Моем посмотрел на меня раздосадованно, пожав плечами. Он прекрасно понимал, что больше ей предъявить мы ничего не сможем. «Ладно, не будем больше ломать комедию. Поиграли и хватит. Для вас ведь не секрет, что я один из обсерваторов. В настоящий момент для меня вы террорист, пока не доказано обратного» возразила она. «Служба обсерваторов обращается к объему расы Бойл», отчеканил я официальным тоном. «Требую немедленного соблюдения межгалактического этикета». С этими словами Элен перестала извиваться в кресле и замерла на месте, как бездушная кукла, в неестественной позе, а ее глаза слегка потускнели. Живой человек вообще не способен так замирать. Но при этом она опять заговорила, шевеля лишь одними губами. «Что тебе нужно, обсерватор?» Ставлю вас в известность, что вы пойманы с поличным на нарушение межгалактического закона. Вам вменяется порабощение менее развитой расы с целью лишения ее воли в своих интересах. А также вам вменяется проведение террористического акта, в результате которого погибло и пострадало множество ни в чем не повинных людей». К террористическому акту мы не имеем никакого отношения. Он совершен по указанию главы синдиката Адтака. Мы поработили его разум гораздо позднее, о чем готовы предоставить все необходимые данные. Нам незачем было этого делать. В результате его действий была безвозвратно потеряна часть нашего разума. Сам факт нарушения галактического закона вы не отрицаете? «Нет, обсерватор, не отрицаем. Чего ты от нас хочешь?» После небольшой паузы ответила Элен. «Вы не хуже меня знаете, что я должен сделать. Но так как мне претит убийство любой живой особи, у меня есть к вам предложение». «Мы готовы услышать тебя, человек». «Я не уничтожаю вашу расу, а взамен вы добровольно покидаете носителей, сохраняя им разум» и память обо всем, что здесь происходило, после чего возвращаетесь в родной мир без права его покидать в течение ближайших ста лет. При этом необходимо добавить всем захваченным вами людям тревогу по поводу скорой и весьма вероятной войны с пауками. «Мы не работаем с подконтрольным разумом по заказу», тут же возразили мне, «вы это сделаете». «Ведь вы давно и прекрасно осведомлены о наших возможностях», — надавил я. «Тогда вместе с нами погибнет около полутора миллионов здешних жителей, сознание которых мы успели проникнуть на данный момент. Ты готов на это пойти, обсерватор?» «Что такое полтора миллиона жизней, когда на чаше весов само существование вашей расы? Хочешь проверить, смогу ли я на это пойти?» Я не требую от вас чего-то сверхъестественного. Всего лишь небольшое чувство тревоги, не более. В своих интересах вы делаете гораздо, гораздо больше. Возникла пауза. Немигающая и замерзшая на месте в неестественной позе Элен выглядела, как какая-то неживая кукла или андроид, сидящий абсолютно неподвижно. «Ты не оставляешь нам выбора. Мы принимаем твои условия». «Обсерватор», — сообщили мне после почти минутного раздумья. «Да будет так. Вердикт обсерваторов вынесен. Раса Бойл приговаривается к заточению в родном мире сроком на сто лет, без права пересмотра наказания. Больше компромиссов и предупреждений не будет, и в случае очередного нарушения межгалактического закона последует справедливая кара». «Мы принимаем этот вердикт и покидаем это пространство». С этими словами Элен расслабилась и откинулась на спинку кресла, на котором она сидела, а у нее над головой начало формироваться небольшое облако, отдаленно напоминающее самый натуральный призрак. Уж больно неестественно себя вела та субстанция, которая выходила из головы Элен. Собравшись в достаточно большой и плотный клубок, Она с легкостью пролетела сквозь крышу авто и исчезла в полумраке стоянки, а Элен тут же пришла в себя и открыла глаза. Жак и полковник завороженно следили за происходящим и, проводив исчезнувший призрак взглядом, уставились на меня. — Полковник! Жак! — пролепетала Элен, придя в себя. — Спасибо вам! И тут же опять откинулась на спинку сиденья. Теперь уже, лишившись чувств, от накатившей на нее слабости. Жак бросился было ей помогать, но я жестом остановил его. «Снимите с нее наручники и пусть спокойно поспит. Это для нее сейчас лучшие лекарства. Подвезем ее до дома». «Ева, доложи обстановку», обратился я к своей помощнице по мысли связи. «Один миллион шестьсот шестьдесят шесть особей расы бою покинули планету и сформировали единый узел. В настоящий момент я фиксирую формирование гиперперехода в их родную систему. Мне передана вся сопутствующая захвату людей информация в хронологическом порядке, а также все данные по совершенному на планете Теракту». «Ну что ж, господа, у нас все получилось, с чем я вас искренне поздравляю», сообщил я друзьям, улыбаясь. Все с непониманием уставились на меня. «Конечно, мне пришлось использовать друзей в темную». «Всего не расскажешь, да и времени на разговоры было у нас не очень много». «Ладно, ладно», — поднял я обе руки, улыбаясь и давая понять, что сдаюсь. «Сейчас все расскажу». «Хотелось бы, а то лично я совсем ничего не понял», — утвердительно закивал Шер. «И мне интересно, сколько событий, а теперь ты просто сообщаешь, что все получилось. А что получилось-то?» — обернулась к нам с водительского сиденья Кэт. «Друзья, простите». Я просто не мог рассказать вам все сразу. Во-первых, я и сам не все знал. О догадки вещь такая, ненадежная. Во-вторых, у нас не было времени, чтобы подробно во все вникать. И информацию по большей части я получал уже по ходу событий. Допустим, но теперь-то ты можешь рассказать, что происходит? Теперь могу, конечно. Для начала вы должны знать, что у меня есть постоянная связь с нашим кораблем на орбите какая объяснить не смогу это достаточно сложно но она есть это я понял когда ты говорил о том что запросил информацию согласился моим ну а дальше все просто когда вы с жаком привезли из города информацию о странностях в поведении людей да еще занимающих ключевые посты мне осталось только сопоставить эти факты и сделать запрос в базы данных нашей станции по поводу расы способность захватывать и управлять разумными существами со сходными симптомами. «Именно эту информацию ты ждал тогда на пляже?» — уточнил полковник. «Да, без нее было сложно решиться на какие-то действия, не хотелось играть в темную. В итоге мне пришел ответ, что известно лишь об одной расе, способной на такое, и это именно Бойл, причем их родная система расположена относительно недалеко» и они уже попадались на попытках захвата такого рода, но тогда их быстро вычислили. Видимо, они сделали выводы и усовершенствовали свои методы с тех пор. «Ты хочешь сказать, что они захватили наших лидеров? Но как? И главное, зачем?» – уточнил Жак. Рассобою вообще очень интересная и по-своему уникальная. Они зародились и много миллионов лет жили одни в стратосфере газового гиганта. Потом, насколько нам известно, встретились с одной из древних рас, которая попыталась организовать добычу газов на их родной планете. Сначала они попытались наладить контакт, но их не услышали или не захотели услышать. В итоге им ничего другого не оставалось, кроме как просочиться в буквальном смысле этого слова на корабли захватчиков, а затем оказалось, что они могут просочиться и в мозг существ которые так бесцеремонно уничтожали их мир. И так они научились ими управлять? Да, так они впервые научились управлять гуманоидной расой. А ввиду того, что в их положении это вообще единственный способ взаимодействия с окружающим миром, и плюс к тому оказалось, что они получают несказанное удовольствие от такого слияния, им это, конечно, понравилось. Эдакий паразит внутри человека, и при этом внешне никто этого не видит, в задумчивости уточнил Моем. Да, только поначалу они не были столь искусны, но лиха беда начала. Много лет они потратили на изучение и совершенствование своей техники захвата разумных существ. Первый опыт вышел для них боком, из-за того, что отбившись от своих захватчиков, они и не думали узнать, откуда те прилетели и потому после их уничтожения осталось лишь несколько кораблей и трупы уничтоженных гуманоидов. Они действовали по наитию, им нужно было защитить родной мир, вообще-то их можно понять, уточнила Кэт. Конечно, так все и было поначалу, но зерно было посеяно. Бойл имеют общее сознание, и насколько бы частей они ни разделились, сознание у них остается общим. «Что знает одна часть, знают и другие. Поэтому было критически важно захватить одну из особей и быстро допросить». «Ты боялся, что они смогут предпринять шаги по нашему устранению?» — уточнил Жак. «Естественно, если бы мы не были осторожны, они именно так и поступили бы. Но в информации со станции содержались и данные о том, что Бойл уже встречались с обсерваторами» они были пойманы на порабощении слаборазвитой расы. И когда им озвучили межгалактический закон, они просто проигнорировали все предупреждения и предприняли попытку поработить самих обсерваторов. «Ничего себе! И что произошло? У них же не получилось?» — удивилась Кэт. «Конечно нет, иначе никакой информации у меня об этом не было бы». Обсерваторы отбили попытку и уничтожили силы вторжения, оставив лишь одну единственную часть. Она была отправлена в родной мир с предупреждением, что в случае повторных попыток нападения на слаборазвитые расы они будут попросту уничтожены раз и навсегда. «Погоди, но тогда зачем ты их отпустил? Ты же должен был их уничтожить. Зачем давать еще один шанс? Ты же понимаешь, что они уже не остановятся». «Они же получают от этого удовольствие», — возмущенно набросилась на меня Кэт. «Действительно, змей, зачем?» — присоединился к ней Моэм. «Есть несколько причин. Проникая в сознание, Бойл сливаются с мозгом носителя, и прямое их уничтожение приведет к неизбежной смерти носителя. Помните, он говорил мне о полутора миллионах погибших. Когда я припугнул их уничтожением, друзья закивали, глядя на меня». У всех в глазах был неподдельный интерес, и я продолжил свои умозаключения. Поэтому мне пришлось импровизировать. Да и закрыть их на планете на ближайшие сто лет – тоже неплохой результат. Мы спасли ваших граждан и заставили Бойл убраться во свояси Больше предупреждений не будет. Надеюсь, они это тоже теперь понимают. Согласен, такой результат вполне приемлем. «Если не сказать, что единственно возможный в данной ситуации», — закивал Жак. «И что теперь? Что помнят освобожденные?» — спросил у меня Моем. «Как вы слышали, я настоял на том, чтобы они помнили все, что с ними произошло и почему. Так нам не придется объяснять всем им, что случилось, и доказывать свою невиновность». «Разумно. Теперь все должно стать по-прежнему?» «Ну, почти». Я взял на себя смелость внести совсем маленькую корректировку в сознании захваченных. «Это какую?» — глядя мне в глаза, с тревогой спросил Моем. «Полковник, угроза со стороны пауков никуда не делась, и поэтому я всего лишь добавил им тревогу по этому поводу. Пусть хоть чуть-чуть задумаются на эту тему». «Почему тогда только тревогу? Нужно было внушить, что враг на пороге» это уже было бы прямое вмешательство в сознание разумного существа. И тогда чем я был бы лучше тех же Бойл? Свободу выбора никто не отменял. С какой бы благой целью мы не вмешивались в сознание? Это нарушение закона. К тому же мы не знаем, к чему бы это могло привести в итоге. Они начали бы готовиться к войне. К чему же еще? Да, а если бы половина из них, в силу природной трусости, кинулась бы в бега, а другие попытались бы заключить договор о ненападении с пауками, например. «Хм, об этом я как-то не подумал», — сконфуженно пробормотал Моем. «Вот-вот, а я подумал. Как говорит одна моя хорошая знакомая, думать очень даже полезно». С этими словами я подмигнул Кэт, а она улыбнулась в ответ. «Спасибо на добром слове, змей, приятно попадать в цитаты», — тут же отреагировала Ева. «Хорошо. Что ты хочешь, чтобы мы сделали дальше?» — задал очевидный вопрос Шер. «Завтра вам, полковник, предстоит вернуться к своим непосредственным обязанностям и организовать арест главы синдиката Атака Зена». «Зена? Но по каким обвинениям?» — скинув брови, уточнил Моем. «Дело в том, что Бойл передали нам полные данные из памяти господина Зена о том, как он готовил и осуществил теракт против своего основного конкурента, синдиката Мизуми. Главной целью был глава Август. Ну и мы с Кэт заодно. «Вот даже как! Если у меня будут доказательства, то тогда у вас будет запись всего, что видел, слышал, говорил и делал Зен». «Думаю, что этого будет более чем достаточно», — улыбнулся я. — В таком случае, конечно, еще никогда у меня не было таких весомых доказательств, как личные воспоминания преступника. — И полковник? — Да. — Устройте из этого шоу. Этот гад должен страдать каждую минуту оставшейся у него никчемной жизни. — В этом можете даже не сомневаться, — ответил мне полковник, и почему-то сомнений его тон у меня и впрямь не вызывал.